Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы, надеюсь, полюбившийся вам, «Тайна русского слова». С нетерпением ждали ваши ответы э, на «Домашнее задание». Вы помните, оно заключалось в том, что вам предлагалось угадать или домыслить, что кроется, каково происхождение, какой смысл, какое значение заложено в слово "правитель". И хочу сказать, что ответы порадовали. Ответы порадовали. Мы выбрали три наиболее интересных ответа. Первый ответ принадлежит Марине Евсеенко из города Днепропетровска. Марина пишет. Правитель это президент, король, шах, царь. Кто правит страной? Я. <смех> Замечательно. Значит, можно было еще добавить Шахин-Шах, когда-то в Иране, в Персии такие правили. Кстати, Шахин Шах в переводе означает царь-царей. Вот. но дело в том что я улыбнулся вот по какому поводу на самом деле есть такое понятие источник власти вот если источником власти президента согласно конституции является король а является простите народ то источником власти царя является бог вот это вам марина так на заметку все таки я бы не смешивал эти понятия Второй ответ пришел от Павла Ганшина из города Волгодонска. Он настолько краткий и лаконичный, как выстрел. Павел написал, «Правитель значит правильный». Вы, Павел, очень близки к разгадке, но вам осталось пройти буквально несколько шагов, и я надеюсь, что мы этот путь проделаем вместе». Да? Ну и, наконец, третий из выбранных нами ответов, он принадлежит Игорю Ефименко из города Хабаровска. Вот откуда, как далеко-то. Правитель – это глава государства. Может быть, губернаторов тоже можно называть правителями. Ведь, с одной стороны, они правят своим регионом. А с другой позволяет ли русский язык называть их правителями? Этого я не знаю. Спасибо, Игорь, вы абсолютно честно признались, что а, можно ли их так называть или нет в русском языке. Вы не знаете. А сейчас мы выясним, можно ли нынешних губернаторов называть правителями. Нам в этом поможет русский язык вообще. С годами я пришел к интересному вот такому выводу. Надеюсь, вы со мной его разделите. Дело в том, что, как мне кажется, ответ э, на многие сложные вопросы как русского языка, так и э, русской жизни э, лежат в самом русском языке. И наша сегодняшняя беседа, возможно, и станет э, иллюстрацией этих моих выводов». Нельзя не услышать, что в слове «правитель» корень, как вот тут написали правильно, я бы немножко бы сказал по-иному, нежели вот Павел Ганчин. Скорее, неправильный, а вообще «правда». Прав, правда. В русском языке вот это, этот корень, это слово «правда», она вообще играет какую-то особую роль и занимает вообще особое место в русском языке. Особенно если мы вообще приближаемся к церкви, к священному писанию. А русская история, русская культура, она без этого просто немыслима. И вообще, если мы хотим познать глубину, удивительную такую э, захватывающую глубину русского языка насладиться его небесной лазурью я буду это без устали повторять э, надо обязательно держать э, в руках священное Писание надо обязательно сверяться со святым Евангелием только тогда нам возможно приоткроются некоторые тайны русского слова это такой язык но вначале м -м, вот о чем Некоторое время назад мне довелось услышать рассуждение одного русского ученого, человека пожилого. Я всегда с удовольствием его слушал. Он отошел к Богу. И меня поразил один его рассказ. Он вспоминал свое детство, а детство это было, пришлось на уже советское время – И он рассказывает, как он подошел к своей бабушке и задал ей вопрос. Между прочим, дети часто его задают. И я тоже помню, ребенком, как наверняка и многие из вас, подходил к старшим, все время путал в каком-то смысле, это правый-левый. Мне, допустим, говорили, там, бери вот эту там, ложку там правую руку, там, нож возьми, там, вилку в там, левую. И э, дети, и сегодня прислушайтесь к своим детям, они пока маленькие, они путают вот эти понятия левый и правый. И вот этот человек тоже в детстве... Хотел закрепить в своей памяти, какая рука правая. И он подошел к своей бабушке, набожной, благочестивой бабушке, и задал ей этот вопрос. Бабушка, а какая рука правая? А теперь я вам хочу задать этот вопрос. Вот вы сейчас, я особенно сейчас обращаюсь к людям старшего поколения, к зрелым людям, ну, тем уже, кто, возможно, создал семью, у которых есть дети. Вот представьте себе эту ситуацию. Это очень важно. К вам подходит ваш ребенок, маленький, малыш, и задает вам этот вопрос. Папа там или мама, бабушка, дедушка, скажи мне, пожалуйста, а как, какая рука правая? Вот интересно, как вы объясните ребенку так, чтобы он запомнил сразу? Я, вы знаете, если бы я не слышал э, вот повествования этого удивительного, мудрого человека, я наверняка так бы не ответил. Но его бабушка, повторяя, благочестивая бабушка, а она тот уцелевший осколок той замечательной России, той России дореволюционной, она ему ответила фразы, которая... Э, Который он запомнил на всю жизнь, и которая поразила меня. Тогда, только недавно принявшего таинство святого крещения, она ему сказала своему внучику: Только вслушайтесь, она сказала: а какой рукой крестишься, та и правая. Здорово, да? Я вспоминаю, потому что вы только выдумаете с глубиной этого ответа. Вроде так все просто. что же это за слово в русском языке? Прав, правда. Почему это именно правая часть, а не левая часть? Вы помните то, что я вам сказал буквально несколько минут назад? Чтобы постичь тайну русского слова, надо обязательно взять в руки Святой Евангелия. Сейчас мы это сделаем. И, может быть, тогда нам приоткроется вот эта удивительная тайна, заключенная в слове... Правда. Слушаем. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 31. Господь окружен учениками, и Он рассказывает им удивительные вещи. Он рассказывает о том страшном суде, который придет придет на землю. «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей,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 Более того, слово праведник в русском языке вот пройдет эта передача, когда вы будете ее вспоминать, осмысливать какие-то моменты, мне очень хочется в это верить, и вы будете вспоминать еще другие замечательные русские слова, корнем которого является вот это удивительное слово прав, правый. Ведь праведник это тоже происходит от этого слова. Итак, Евангелие нам приоткрывает эту тайну русского слова «правый» и правда». Оказывается, это те, речь идет о тех, которые на том страшном суде встанут по правую праву сторону от Господа. Это те, которые станут праведниками, иначе говоря, те, которые спасутся. В церковно-славянском славянск... церковно языке это называется «одесную», ибо вот эта правая рука именуется «десницей». Возможно, вы встречали это слово. Вот это и есть правая рука. А вот «шуя», левая рука, они вот те, кто «козлы», это такой образ грешников, они встанут ошую от то есть слева от Господа. Вот как замечательно в русском языке, и поэтому и крестимся, вот это крестное знамение мы творим, конечно же, правой рукой. И как же замечательным был ответ той давней бабушки: "А какой рукой крестишься?" Она и правда. Она и права. И теперь, вот в свете того, что мы узнали, в свете сказанного, вот чуть ранее, нам возможно, как вот бутон раскрывается постепенно цветка, возможно, приоткроется таинственный и замечательный смысл, заключенный в слове правитель. Правитель это не просто тот, кто издает указы, там, приказы. Вот сейчас скажу для сравнения. Помните, у нас был такой прием, всегда рядышком стали другой, другой язык. Возможно, вам приходилось слышать. На Востоке часто правителя в восточных странах называют Амир. Да, вы Даже те, кто, возможно, читали сказки, арабский, персидский, помнят слово Амир. А вот в восточных языках часто приказ это амр. Вы слышите? Амир Амир. То есть, да, это тот, который издает приказы. Но русское слово «правитель», лично мне в нем слышится совсем иное. Мне очень важно ваше мнение. Если у вас э, есть какая-то своя версия, Христа ради, не ленитесь, напишите. Будем очень рады. Так вот, мне нынешнему кажется, слышится, более того, я глубоко убежден в этом, что правитель – это тот, Слышите внимательно? Правитель – это тот, кто ведет свой народ, веренный ему Богом, Богом народ, по правому, по правильному пути. А, а какой путь правильный? А правильный тот путь, который в результате, в конечном счете приведет народ, людей туда, где стоят овцы. Да, овцы Христова, кроткие. То есть народ придет и встанет, спасется руководимый, возглавляемый им народ. Вот кто такой истинный правитель. Если же, я не знаю, это слово не встречается в русском языке, но если ты не ведешь свой народ, если тебе Бог дал вот эту великую ответственность быть правителем этого народа, но ты его ведешь не по этому пути, то какой же ты правитель? Ты не правитель тогда, а ты воистину кривитель. Вот так. Нравится это тебе или нет. И тебе это обязательно в конце времен скажут. Вот видите, интересное слово какое. Многие были убежны, что правитель... Вот помните этот ответ, что это президент, шах и так далее, дальше по списку. Да нет. Речь идет не просто о каком-то языке. Речь идет о русском языке. А русский язык – это всегда Евангелие. А Евангелие, давайте припомним. Давно не вспоминали это. Евангелие в переводе греческого – это «благая весть». А «благая» значит, радостная весть. Вот мы сейчас произнесли слово "благая весть" и не могу не сказать несколько слов о том, как в свое время я испытал искушение и слово это было искушение было связано со словом "блаженный". Это сегодня я понимаю, о чем идет речь. А в свое время я еще не был крещен в христианскую русскую веру. Если кто-то из знакомых э, вел себя как-то, э, ну, как сейчас ныне говорят, неадекватно, ну, можно сказать, ненормально, как-то, может, вызывающе, как-то странно, да, тут большая гамма, согласитесь, то мне даже еще ребенком нередко приходилось слышать, как кто-то взрослый говорит, да он, была какой-то, да, вы тоже слышали? А часто мы и грешим, когда видим что то такое не совсем адекватное поведение. Говорят люди, даже крещённые люди, говорят, да он блаженный какой-то, блаженный он какой-то. И вы знаете, как же я был поражен, когда свое время, я тоже долгое время так считал, что блаженный – это не совсем, простите, нормальный человек. Я в этом каялся и лишний раз, вот еще раз перед вами а, каюсь. И каково же было мое изумление, когда я раскрыл, Святое Евангелие вот в этом месте, где как раз речь идет о слове Блаженны, Что оно означает на самом деле? Это Евангелие от Марка, глава 10, стих 17. Только послушайте. Речь идет о Господе. Когда выходил Он, Он за главные буквы, когда выходил Он в путь, подбежал некто,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 Вот так. И меня как молнии пронзило, потому как Господь нам говорит со страниц святого Евангелия, что благий – блаженный. Блаженство – это вообще святость, как выясняется. И благи это только Бог. Господи, как же мы грешим? И совсем по-иному теперь слышишь слова Христа, да, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, давайте э, строго, давайте, мои хорошие, строго ответственно относиться к словам, которые мы произносим. И получается, получается, когда я тоже э, некоторое время тому назад произносил это слово вот в этом не очень хорошем контексте, мягко говоря, не очень хорошем, называя странных людей неадекватного поведения, там, блаженными, это э, против кого я грешил? Это ведь, по сути, Давайте называть вещи своими именами. Это ведь светотаться, на самом деле, это глумление, это кощунство. Вот так. А еще я вспоминаю, опять же, свое детство и юность. Таких же людей, когда человек как-то вел себя, я повторяю, как-то, ну, ну, не, ну, не так, как все. Вот есть люди, которые живут не так, как все. Их мало, но они есть. Иногда, на самом деле, надо обладать мужеством определенным, чтобы жить не так, как все. И я слышал, как взрослые о таких людях говорили. Да, это какой-то блаженный, да? А еще как говорили, а еще говорили, там да он ведет себя как юродивый, говорили? Да, а вообще что такое юродство? Вот давайте с вами помыслим. Вот вы сейчас, я хотел бы, чтобы вы тоже сейчас мысленно кто-то может слух кругу семьи вот ответил бы, вы тоже с мнением сейчас. А что такое, что такое юродство на самом деле? Юродство. Это э, величайший подвиг, э, который есть в нашей христианской вере, величайший. Это подвиг самоумоления добровольного. Помните, когда мы говорили о страдании, вот в предыдущей передаче мы говорили, что страдание для современного человека – это добровольное лишение себя какого-то комфорта. А вот э, юродство – это добровольное, только добровольное лишение себя – Самости – это самоумоление, самоумоление добровольное. И теперь, когда вы это знаете, давайте мы вместе сейчас поразмыслим, давайте вспомним священную историю. Кто самоумолил себя добровольно? Самый великий этот подвиг взял на себя наш Спаситель. Конечно, вы только подумайте, царь царствующих и Господь господствующих. Да, творец мира, Он приходит тысячи лет назад на эту грешную землю и умоляет себя добровольно. Он умоляет себя до того, что рождается обыкновенным ребенком, необыкновенным, понятно, это Христос, но Он рождается от, от, от плоти, да, вот плотский рождается на земле. Более того, ни в одном доме на этой большой планете не нашлось для него места. И он рождается где? Он рождается в хлеву. И его кладут, помните, мы с вами размышляли, это... Удивительное русское слово ясли, деточек отводим в ясли, куда? В кормушку для скота. Его пеленает Богородица Пресвятая и кладет вот в эти ясли кормушку для скота, где животные своим дыханием его обогревают, чтобы он не замёрз, этот младенчик, чтобы им было тепло да, в этом хлеву. В хлеву рождается творец этого мира. А потом, представляете, какое дивное смирение он проявляет? Его постоянно пеленают, да? и он смиренно ждет. Как... И только-только наступил, казалось бы, легкое вдохновение, начинают э, преследовать его, ему надо бежать. Мы еще будем об этом, когда будем э, рассуждать о словах э, беженец. Да? Ему надо бежать в э, Египет, потому что иначе, да, э, иначе его уничтожат, его... Э, Найдут и убьют по приказу Ирода. и Об этом во сне говорится такое откровение Иосифу Обручникову. Да? Удивительная эта история. Потом он приходит, он ждет, как терпеливо он ждет своего 30-летия, чтобы начать проповедовать от Евангелия, говорить о своем учении, осуществить ту миссию, с которой он пришел. И что делают в результате? За все это, чем люди ему отблагодарили? Его оскорбляют. Его, представляете, били Христа, заушали, как написано на церковном славе, давали ему пощечины, и на него одевают терновый венок, его оскорбляют. Плюют, мне страшно даже произносить эти слова. Потом его прибивают к этому древу, ко Христу. И даже над распятым уже продолжают истеваться. И даже разбойник, вот мы вспоминаем левое и правое, вот мы и подошли с вами еще раз с неожиданной стороны вот к этому слову правой. разбойник, который распят, И справа, и слева разбяты два разбойника. Действительно, душегубы. В самом деле, душегубы. Но тот, который слева, ашую от него, какой прообраз, да, пред, предвозвестие вот этого страшного суда грядущего, он его хулит, издевается над ним, если ты, Сын Божий, там, вознесись, освободи, да, себя. А Тот, кто справа, тоже разбойник, но, как мы его называем в нашей вере, благоразумный разбойник. Он исповедует Христа, тот, который справа, он оказывается прав, он исповедует Христа распятого за несколько мгновений до смерти. И, о чудо, первый входит по обетованию Бога, входит в рай, в рай. Как удивительна эта история. И какое же... Это, это и есть юродство. Это такое самоумаление добровольно, вплоть до крестной муки, до э, крестной смерти. И получается, что... Вы понимаете, к чему мы подошли? Что первым-то юродивым, то есть человеком... Э, Бога-человек, который, взявший на себя вот этот крест, он добровольно самоумаляет себя... Первым-то юродивым на земле был сам Господь. И тогда становится понятно, почему мы наших святых, которые взяли, подъяли вот этот подвиг юродства, как называем полностью этот подвиг? А давайте мы его теперь назовем полностью. Юродивый Христа ради. Вот. Юродивым может быть Христа ради. Ибо ты подражаешь, ревнуя, вот подражаешь вот, подвигу, Самого Христа, подъявшего впервые, первым, первым, будучи, он стал начальником этого подвига. Есть такое выражение русское. Он стал начальником этого удивительного по... И тогда ужас меня бил: Господи, как же мы грешим? А у нас это слово в миру, миру, да, особенно у нецерковных людей, это слово стало чуть ли не ругательным. Таким пренебрежно, простите, пусть меня Бог просит. Как плевок, да, мне ну, еродивый. Говорим? Говорим. Говорим, конечно, говорим. Увы, <смех> мне жалко расставаться с вами, видит Бог. Потому что мне с вами было интересно, надеюсь, вам со мной тоже. Но будем себя утешать тем, что впереди у нас еще будут встречи, надеюсь, интересные для вас. И прощаясь, ну что, будем соблюдать традицию, я попрошу вас... раздумать, на досуге подумать над таким словом, как «славяне». Да. Мы так часто его употребляем. Как вы думаете? Даже попрошу вас ответить не столько, что означает это слово, хотя наверняка будут такие ответы, это как правило, но откуда оно, как оно возросло, из какого зерна. Хорошо? Спасибо. Я... Прощаюсь с вами, надеюсь ненадолго и буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. До свидания.